Ничто не сравнится с личным опытом. Мы можем использовать пример легкий для понимания, скажем, мандарин или дуриан. Если найдется человек, который никогда не ел мандарин или дуриан, то вы все равно не сможете описать ему, что эти фрукты в действительности представляют собой, какое бы множество метафор вы ни применили. Вы можете сделать только одно. Позволить ему получить прямой опыт. Вы не можете сказать, знаешь, дуриан немного похож на джек-фруты на папайю. Вы не сможете сказать то, что опишет прямой опыт дуриана. Фрукт дуриан выходит за пределы понятий и представлений. То же самое верно для мандарина. Если вы никогда не ели мандарин, вам никто никогда не сможет описать этот фрукт. Как бы вас ни любили и как бы не хотели помочь вам познать вкус мандарина, реальность мандарина выходит за пределы представлений. То же самое верно для нирваны. Именно реальность выходит за пределы идей. У нас есть какие-то представления о нирване, поэтому мы так глубоко страдаем. Прямой опыт — вот единственный выход.